Глава 13. Отдохнув, я решил снова выбраться за пределы завода. Прошло уже достаточно времени, чтобы Нора могла начать переживать за мою тушку. Так что надо было отправить сигнал о том, что со мной все хорошо, по крайней мере, что я жив. Путь назад занял не так много времени, как я думал. Дольше всего я ждал, когда экосистема между герметичными дверьми станет соответствующей внешней среде. После этого я уже смог нормально по построенной ранее карте местности двигаться дальше. Что меня удивило, скелеты, которые я заметил ранее, полностью исчезли. При этом не было никакого яда вокруг, ничего не было. Просто испарились в прямом смысле слова. Я тут же сделал для себя примечание и прикрепил к общему отчету о ходе выполнения задания, что атмосфера настолько токсичная, что уничтожает мертвую органику. Насчет живой еще мог сомневаться, так как еще сегодня, до отдыха, сам был свидетелем этой самой живой органики, которая пыталась меня сожрать. По крайней мере, мне пришлось от них защищаться. Когда я выбрался из комплекса, пришлось побродить по местности, чтобы найти точку, где ловит сигнал. Пришлось уйти примерно на километр». Опять в ту местность, где тревожность нарастала, где могло отбить память. Но хорошо, что не пришлось уходить далеко. Сигнал был отправлен, точка помечена, а я быстро вернулся назад, так как это чувство... Оно реально давило на психику. Казалось, что везде есть враги, от которых хотелось в прямом смысле слова спрятаться. Вернувшись обратно в точку ожидания, я ее еще лучше оборудовал из того, что имелось под рукой. Если мне тут предстоит застрять на несколько недель, то лучше иметь точку, где я смогу безопасно отдохнуть. А для этого нужно делать различные ловушки, всячески маскировать свое присутствие. Я даже дверь нашел, которую можно будет приложить ко входу в саму комнату после коридора. Что хорошо, она в прямом смысле слова стальная. Что плохо... Я ее заколебался тащить, хоть и всего метров триста. Когда убежище было готово, я начал разбирать огромный завал. Тут ничего ценного не находилось. Просто куча различного мусора, камни, части стен, разрушенная поломанная мебель, временами даже электроника, что меня порядком удивило. Кто-то очень сильно переживал насчет того, что может его ждать по ту или иную сторону, из-за чего спешно заваливал вход всем, что только попадалось под руку. К концу первых суток мне удалось разобрать лишь малую часть того, что тут было рассыпано. Иного прохода внутрь самого комплекса у меня просто не было, так что придется несколько дней потратить на то, чтобы убрать эту преграду. Да, много, и сильно буду горбатиться, стараться, но в итоге я добьюсь своего. Плюс сканирование показывает, что тут всего 10 метров различного мусора. «Всего?» — усмехнулся я, сидя возле одной из кучек куда я перекладывал все это имущество. Ладно, пора отдыхать. Первый сон в этих помещениях был тревожным. Я постоянно просыпался. Мне казалось, что кто-то хочет проникнуть ко мне в комнату и прирезать меня. Но такого просто не могло быть. Я выставил лазерную растяжку, которая реагировала по трем направлениям на разных высотах. Если бы кто-то уж очень хотел ко мне проникнуть, то меня разбудил бы мощный взрыв, но его не было. Запись номер... Хм... Смотрел я на часы и понимал, что проспал куда больше, чем обычно себе позволял. Номер 4. Времени осталось 18 суток 12 часов. Первый сон был не лучший. Скорее всего, сказалось давление местности на мозг. Стенки комплекса зданий этого завода... Глушит этот природный сигнал, но при этом он все равно проникает. Скорее всего, его эффект будет только усиливаться со временем. Еще одна причина ускорится с выполнением задания. Но в данный момент мне преграждает путь-завал, который местами достигает ширины в десяток метров. Частично уже разобрал, но это процесс не быстрый. Предположительно, управлюсь к середине следующих суток при таком же темпе работы. Осложняет тот факт, что приходится работать с оружием, так как неизвестно, что меня может ждать. Всю близлежащую местность исследовал, иных проходов вглубь комплекса у меня нет. Скорее всего, есть иные входы в сам комплекс, но они скрыты от глаз, и у меня нет о них сведений. В любом случае, предстоит выяснить, от чего прятались местные работники. Марк. Запись номер четыре. Конец связи. Перекусив после пробуждения, снова вышел на улицу, отправил сигнал и продолжил заниматься завалом. Среди прочего тут находились трупы. Сто процентов они воняли, так как иной раз, когда я тащил то или иное тело за конечности, они отваливались. А значит, мышцы уже начали гнить. Лежат тела уже приличное количество времени. Хорошо, что я занимаюсь этими работами в броне, у которой есть фильтры. Столько прекрасных ароматов не ощутил. Когда больше двух третей было убрано, я стал замечать все больше и больше тел, причем некоторые уже были даже обглоданы. Скорее всего, угроза шла изнутри, нежели снаружи. Хотя могу ошибаться. Тут все не то, чем кажется. Даже чертова планета сама пытается убить меня. По крайней мере, мысли в той местности, где навивает панику, появляются». На эти сутки решил больше дежурных записей не оставлять, но сбегать и передать сигнал Норе я был просто обязан. Время тут летит совершенно незаметно. Я иной раз не понимал, когда прошел час, а когда несколько минут. Само восприятие на этой планете ломалось. Тут не только высокая токсичность, но и хорошее такое воздействие на мозги. Вторая ночь прошла куда спокойнее. «По крайней мере, я смог самого себя убедить в том, что ко мне точно никто не вторгнется, а если вторгнется, то я буду к этому готов». «Свой автомат я на всякий случай держал рядом, не так далеко от себя любимого, чтобы быстро схватить его при пробуждении. Одно неудобно, спать приходится в броне. Один раз я деактивировал ее и тут же активировал снова. Ароматы были восхитительные». И теперь они точно надолго засели в моей памяти. Перекусив, я снова начал работать. От завала осталось мало что, но и вся местность перед ним была буквально завалена. Было трудно передвигаться. Хоть я и пытался складывать все аккуратно, забивать полупустые или пустые помещения, все равно различного мусора оказалось чересчур много. Но зато дело было сделано. Снова взяв в руки автомат, я начал двигаться дальше. Чувство самосохранения буквально кричало о том, что может произойти что-то непредвиденное. Не удивлюсь, если это просто так давила сама планета на мою голову, но я лучше буду готов к схватке, чем меня застанут врасплох без оружия в руках. Следов пребывания людей, по крайней мере свежих, я не находил. Старался заглядывать в каждое помещение. Временами, конечно, попадались люди, точнее их останки. Некоторых явно расстреливали толпами, некоторые явно погибали в схватках, свидетельством тому были неестественно вывернутые кости, но больше всего удивляли почти полностью сгнившие тела на крепких стальных тросах. Они повесились на них. Не могли выдержать всего того ужаса, который тут происходил. Временами попадалась работающая техника, я пытался получить хоть какую-то информацию, но ничего не получалось, как только я запускал тот или иной компьютер, что-то меня блокировало, просто не давало пройти дальше стартового меню. Хотя в первые шаги получалось, словно кто-то следил за мной, смотрел, что я делаю, и это вызывало тревогу. Возвращаясь назад к своему месту дислокации, я стал внимательнее крутить головой, чтобы фонариком зацепить хоть какие-то камеры, но ничего не находил. Но я был почему-то уверен, что кто-то тут есть. Не может быть такого, что система меня сама блокировала. Просто не может быть такого. Там не было никакой защиты, просто кто-то целенаправленно выбивал меня. Секреты только приумножались. Вернувшись на свою базу, я решил сначала перекусить а потом отправить сигнал. Предварительно сделал дежурную запись, подметив, что оставалось почти ровно 17 суток до конца выполнения задания. И это при том, что я сегодня разгребал завалы до самого конца и избродил примерно пару квадратных километров помещений. Мне казалось, что должно было остаться больше. Отправив сигнал Нори, я на всякий случай также отправил запрос о проверке моего корвета. Ответа пришлось ждать достаточно долго. Причем настолько долго, что пришлось отбиваться от стаи хищников, внешне похожих на земноводных. Они прыгали достаточно высоко и распыляли какой-то газ. Мне было плевать, но все равно фильтры не справлялись в полной мере, и я потихоньку задыхался от этих газов. Но в итоге все твари были убиты. Ответ в итоге все же пришел. Я уже собирался уходить, но Нора все же предоставила отчет. Если быть кратким то с кораблем все хорошо, он цел и невредим, по крайней мере, так показывают его собственные отчеты. Проверить физически, что с ним, у нас не было возможности. Нора продолжала следить за небом, а я же должен был как можно быстрее докопаться до истины, что же произошло на этой чертовой планете. И я чувствую, что первая часть ответа где-то рядом». Вернувшись назад, я еще раз обошел ближайшую местность, на всякий случай. Также для перестраховки в наиболее узких местах установил ловушки, по типу скатывающихся камней, острых палок, ну и так далее. Меры по безопасности лишними не бывают. Третью ночь я провел уже совершенно спокойно. С автоматом я не расставался, как и с броней, но зато выспался достаточно хорошо. Даже чувствовал себя впервые отдохнувшим на этой планете. Тут же подметил для себя время. Оставалось 16 дней и 17 часов. Проспал менее 7 часов, что радовало. Режим восстановился, а значит, и восприятие привыкает к тому, что происходит вокруг. Продолжив бродить по этому заводу, обнаружил, что полностью исследовал весь первый этаж этого блока. Переходов не было, а значит, они находятся выше. Лестница тут тоже была всего одна, она находилась в плачевном состоянии, местами обрушилась из-за боев, но пройти все еще можно было, главное сохранять равновесие в некоторых местах. Второй этаж выглядел куда более умиротворенным, мертвецы попадались только в первых помещениях, дальше же было все цивильно, а значит те, кто тут оказался, пытались защититься от чего-то, что было снаружи, но явно им ничего не удалось так как следов цивилизованного пребывания я не заметил, а вот следы первобытного, скажем так, попадались частенько. Сперва я стал замечать рисунки на стенах. Они были сделаны с помощью крови или красной краски. Пытались что-то указать, были символы, похожие на знаки опасности, но все выглядело слишком дико и отстраненно. Словно кто-то ополоумевший пытался предупредить остальных, но у него ничего не выходило, и каждый знак... Он пытался закрасить. Недалеко от рисунков нашелся и художник. Тело было относительно свежим, если не считать того факта, что этот мужчина буквально сохся. Кожа буквально обтянула кости. Интересно. Внизу люди гниют, а тут его высушило. Причина? Тут что-то регулирует влажность? Кто-то впитал всю его влагу? Ответа могу не найти, да и важно это». Еще несколько часов я бродил по второму этажу, который оказался больше, чем первый. Из него вело несколько лестниц вниз, что подтверждало мою догадку о том, что все тут фрагментировано и разбито на отсеки. Но я пока не спешил спускаться, так как еще было много мест, которые я б не посетил тут. И ведь не зря я решил не спускаться. Буквально через час я наткнулся на весьма интересную картину». «Очередная дежурная запись», — вздохнул я. «Включаю автоматическую нумерацию. Осталось 16 суток и 8 часов. Второй этаж этого комплекса зданий. Следы пребывания людей стали попадаться все чаще. Временами видны и следы различных безумств по типу кровавых рисунков на стенах или ритуальных убийств. Что-то сподвигло людей скатиться в доисторическую эпоху по своему развитию. Также нашел лагерь». В прямом смысле слова — лагерь. Обустроенные жилища, по крайней мере, больше всего маленькие. Коробки с кроватями и скомканных вещей походят на это. В центре всего этого находится большой костер, который горел явно не так давно. Но тут никого нет, что странно. Словно обитатели почуяли меня и решили исчезнуть. Причина не неясна. Буду разбираться. Марк, конец связи. Я начал более подробно изучать этот лагерь при этом все глубже удаляясь. Как оказалось, он был поделен на стойбище. Несколько примитивных маленьких домиков выстраивались вокруг кострищ. В какой-то степени удобно, но чем дальше я шел, тем становилось светлее. В итоге я вышел к огромным окнам, которые открывали вид на местные влажные и крайне токсичные тропики. Впервые я выключил фонарик и мог спокойно рассматривать все своими глазами. Я даже уже отвык от этого. Но долго мне насладиться моментом не дали. Появились местные аборигены, которые были настроены ко мне явно крайне недружелюбно. Об этом говорили наставленные на меня металлические копья, а также различные другие инструменты. «Привет!» — опустил я ствол, чтобы не провоцировать этих тварей, чтобы у меня было время как можно лучше рассмотреть их. «Первое, что я для себя подметил, так это их отменную бесшумность. Они подкрались ко мне, и я даже не услышал этого. Если бы они что-то не обронили, то и не узнал бы, из-за чего мог получить удар в спину. А далее их внешность. Она мне совершенно была чужда. Это были какие-то антропоморфные лягушки». Эти особи стояли на задних лапах, которые явно были приспособлены для длинных прыжков. Подушечки на руках и явно на ногах позволяли мягко и бесшумно ступать и трогать вещи, но больше всего напрягали их огромные выпуклые глаза, которые практически не моргали, и огромные разбухшие шеи, которые словно были наполнены литрами воды. Что-то херкнув на своем непонятном языке, три особи рванули на меня. Еще две скрылись в тени коридоров, явно хотели предупредить остальных о моем проникновении на их территорию. Я не стал сперва стрелять, проследил за их движениями и оказался неприятно удивлен. Помимо отменной скрытности, у них была отличная реакция и скорость. Они в прямом смысле слова летали из стороны в сторону, стараясь меня уколоть. Все их попытки были тщетны. Они не пробивали мою броню, но рано или поздно они могут попасть в слабое место, в сочленение между пластинами под правильным углом. Пришлось отстреливаться. Так же, как и в прошлые встречи с представителями местной фауны, я стрелял короткими очередями, экономил боеприпасы. Но каково было мое удивление, что эти твари успевали в прямом смысле слова уходить с линии огня буквально в тот момент, когда звучал выстрел. Тут не просто отменная реакция, тут словно отлично развитое предвидение, либо они отлично предчувствуют то, что может произойти». Я начал еще сильнее экономить боеприпасы, стал лучше прицеливаться и постоянно при этом отступал. При очередном сближении с одной из тварей мне удалось ударить ее прикладом, причем совершенно случайно. Она оказалась ошеломлена всего на один миг, но мне этого хватило, чтобы разглядеть одежду. Штаны с карманами, которые были неуклюже застегнуты. Времени разбираться, откуда они у меня не было. Приходилось в прямом смысле слова сматывать удочки». Наконец начали проявляться первые результаты моей более прицельной стрельбы. Я смог ранить парочку тварей, из-за чего они отступили. Из-за этого я смог от них оторваться и забрёл в темный сектор этого комплекса. Тут было где спрятаться, я стал устанавливать ловушки, поджидать тварей. Я думал, что мой план окажется идеальным, если бы не одно «но». Я развернулся и обнаружил огромный аквариум, а там... Огромное количество явно ранее подопытных тварей, которые уже тянулись своими щупальцами ко мне, а в явно протухшей воде уже раскрывали свои пасти, чтобы закинуть туда мою тушку.